Глава 47. Происшествие на море. Трой шел в южном направлении, стремясь обрести дом в любом уголке земли, исключая Уэзербери. Это желание продиктовано было сложным смешением чувств, утомленностью, отвратительным, на его взгляд, однообразием фермерской жизни, мрачными воспоминаниями о той, что лежала теперь на церковном дворе, раскаянием перед нею и всеобъемлющим неприятием общества жены. Образы печальных свидетельств кончины Фенни грозили никогда не стереться из памяти, и это делало пребывание в доме Батшебы невыносимым. В три часа пополудни трое очутился у подножья пологого более мили длиной склона холма, который вместе с соседними взгорьями образовывал стену, стоящую вдоль моря. Этот барьер отделял земли, возделываемые руками человека, от дикого побережья. Дорога, взбегавшая наверх, была равна и безукоризненно бела, ее края, постепенно сближаясь, упирались в небо. Сейчас, в слепящий солнечный день, на всей этой длинной наклонной плоскости не было заметно ни единого признака жизни. Трой брел по дороге, изнывая от такой усталости и такого уныния, каких никогда не испытывал прежде. Теплый воздух сделался удушлив, а вершина как будто все удалялась. Наконец Трой взобрался на гребень, и как Бальбоа, ступивший на Тихоокеанский берег, был поражен бескрайностью и новизной открывшегося ему пейзажа. Васка Нуньес де Бальбоа родился около 1475 умер около 1517 -го. Испанский конкистадор, первый европеец, пересекший Панамский перешеек и таким образом вышедший на американское побережье Тихого океана. Стальную поверхность моря лишь кое-где тронула рука гравера, чей резец оставил легкие линии, не способные возмутить гладь огромного целого. Справа у портового города Бадмут копьяобразные солнечные лучи обесцветили воду, сообщив ей яркий масляный блеск. Небо, земля и море — все было недвижимо. Только бахрома молочной пены, как множество языков, лизала прибрежные камни. Трой сошел с холма в маленькую скалистую бухту. Ощутив прилив свежих сил, он решил отдохнуть и выкупаться, прежде чем продолжить путь. Разделся и прыгнул в море. Плавание в бухте показалось ему незанимательным. Скалы преграждали путь океанской волне, и вода была тихой, словно в пруду. Миновав два отрога геркулесовой столбы этой уменьшенной копии Средиземного моря, Трой, к несчастью, попал в незнакомое течение. неощутимая даже для самого легкого судна, однако небезопасное для пловца, застегнутого врасплох. Геркулесовы столбы, скалы, образующие своеобразные ворота Гибралтарского пролива. Трое сперва потянуло влево, а затем резко понесло в открытое море. Только теперь он вспомнил, что у этого места дурная слава. Многие, кто вздумал здесь искупаться, молились как Гонзала о том, чтобы умереть сухой смертью. однако не все молитвы были услышаны. «Уильям Шекспир. Буря. Акт 1. Сцена 1. Перевод. Щепкиной. Куперник». Трой рисковал оказаться в числе наименее счастливых. Ни единое судно не маячило в поле его зрения. Только Бадмут лежал вдали, безмолвно наблюдая борьбу одинокого пловца с морским течением. Попытки вернуться в скалистую бухту сильно утомили пловца, однако успехом не увенчались. От усталости Трой только опустился в воду на несколько дюймов глубже обыкновенного. Чтобы окончательно не выбиться из сил, он дышал исключительно носом. Дюжину раз переворачивался на спину, греб инпапион и прибегал к другим подобным ухищрениям. Инпапион — французский, бабочкой, то есть подобием стиля баттерфляй. Наконец Трой решил плыть по течению, делая лишь небольшой уклон в сторону берега, чтобы выйти на сушу там, куда его вынесет. Теперь ему приходилось тратить гораздо меньше сил, однако осуществление этого плана требовало немалого времени. Берега проходили перед его взглядом медленной печальной процессией. И все же он ощутимо приближался к крошечному мысу, уже вполне различимому на фоне солнечного горизонта. Взгляд Троя был прикован к этому клочку суши как к единственному, что могло спасти его по всю сторону неизведанного. И вдруг от мыса отделился движущийся предмет. То была корабельная шлюпка с несколькими матросами. Ее нос смотрел вглубь моря. Ощутив резкий прилив сил для продолжения борьбы, Трой стал грести одной правой рукой, а левую поднял. Он махал морякам, поднимал брызги и кричал так громко, как только мог. Матросы, глядя со стороны заходящего солнца, тотчас заметили, что восточнее их лодки на фоне уже потемневшего моря белеет человеческая фигура. Табаня они быстро развернули шлюпку, и спустя пять или шесть минут после того, как послышался первый крик неудачливого пловца, двое из них уже втащили его через корму на борт. Табанить, грести в обратную сторону. Матросы служили на бриге, на берег их отправили за песком. «Бриг. Морской двухмачтовый парусник». Одолжив спасенному то немного из одежды, без чего могли обойтись сами, моряки кое-как защитили его от быстро остывавшего воздуха. Было решено высадить трое на сушу следующим утром, а пока мис шлюпка повернула к кораблю, стоявшему на рейде близ Батмута. На водную гладь, простиравшуюся впереди, медленно опускалась ночь. Невдалеке, там, где береговая линия изгибалась, делаясь похожей на темную ленту, Постепенно возникали из тени желтые точки. Это были огни, один за другим загоравшиеся на Батмутском променаде. Ничто, кроме стука весел, не заглушало тихого рокота спокойного моря. Разрезая густеющую мглу, шлюпка пробиралась к городу. Фонари горели все ярче, и каждый из них словно опускал глубоко в воду огненный меч. Наконец показалось несколько темнеющих форм. Одна из них была тем самым судном, куда направлялись спасители Троя.